Глава 14. «Зачем вы вернулись?» — спросил Рой, подойдя ближе. «А откуда вы знаете, что я уезжала?» «Из моего кабинета виден центральный вход, и последнюю пару часов я посматривал в окно». Он оглядел Дукасе. «Я не пропустил бы такую машину». «Послушайте, я знаю, что мы начали не с той ноги, и я вернулась попробовать еще раз». По виду Роя было сложно сказать, склонен ли он принять это предложение, однако Кингман сказал... Я так и не услышал, как вас зовут. Мейс. Мейс? Это же оружие, нет? Примечание. Одно из значений английского слова Мейс-булава. Но в наше время вся Америка знает Мейс как торговую марку одного из первых аэрозолей для самозащиты. Конец примечания. Да, я, но и есть, усмехнулась она. Да ладно. Так как вас зовут? Меня действительно зовут Мейс. Он пожал плечами, окей. Перри посмотрела на здание. «Я видел, как вы говорили с охранником. Что он сказал?» Рой посмотрел на Неда сквозь стекло. «Немного, он все прохлопал». Толливер могла подняться на лифте вместе с тем, кто ее убил. Нед, вероятно, обжирался где-то в подсобке. Убийца сделал свое дело и либо вышел наружу, либо направился в другой офис в этом здании. Возможно, в свой кабинет в вашей юридической фирме. «Это одна из версий. Могу предложить другую». Вы были тем, кто поднялся на лифте Столивер, Она открыла дверь своей карточкой, поэтому записи о вас не осталось. Вы убили ее и засунули тело в холодильник. Потом спустились по лестнице и дождались, когда вернется охранник. Затем вошли в здание из гаражного лифта, как будто в первый раз, чтобы у него в голове отпечаталось время вашего появления. Поднялись в офис, немного посидели в кабинете, пошли на кухню, открыли холодильник, поймали бедную даму, что объяснит любые ее следы на вашей персоне, и обратное. А потом позвонили в полицию как бы взволнованным голосом. Рой уставился на нее, его лицо потемнело. «Это ваш способ начать все заново? Обвинить меня по второму разу? Я вас не обвиняю, но вы юристы, знаете, что будет дальше. Вы были на месте преступления один с мертвой женщиной. Рано или поздно копы выстроят ту же цепочку с вашим участием. Так что... Вам лучше подготовиться к ответам, можете попрактиковаться на мне. А потом вы отправитесь обратно к копам и все им перескажете, чтобы они сразу могли заняться дырами в моем объяснении. Я же сказала вам, я не коп. Если вы говорите правду, им будет очень нелегко обвинить вас в убийстве. Ладно, я в игре. Я открыл ворота парковки своей карточкой. Это свидетельство того, что я приехал около 730. Поднялся на лифте в свой кабинет, немного поработал. Пошел за кофе и нашел Диану. Я позвонил в 911 в 802. Записи охранной системы говорят, что она появилась в офисе примерно за полтора часа до меня. Я даже не знал, что она там. «Пока недостаточно. Вы могли припарковать машину на улице, войти в гараж, дождаться ее появления, подняться с ней на лифте, убить ее, выйти, завести машину в гараж, а дальше все идет по сценарию». над сказал, что слышал, как Диана с кем-то поздоровалась. Это не укладывается в схему. «И копы, и суд всегда скептически относятся к показаниям недоумков. Кроме того, вы могли прийти в указанное вами время, в 7.30 подняться на лифте...» Убить Толивер, засунуть ее в холодильник и позвонить копам. Куча времени. Хорошо. А какой у меня мотив? Я пуристка. Примечание. Пуризм – повышенная требовательность к сохранению изначальной чистоты, строгости стиля, приверженности канонам. Конец примечания. Когда дело доходит до расследования уголовных преступлений, в первую очередь я ищу возможность. Мотив обычно появляется позже, но если он есть, копы его найдут. Так что же я должен делать? Хватать билет на самолет в страну, которая не имеет со штатами договора об экстрадиции? не Думаю, все и так будет нормально. Рой озадаченно посмотрел на нее. Думаю. У меня хороший нюх на убийц, а на вас мой нос даже не дернулся. Так где же вы играли в баскетбол? Откуда вы знаете, что я играл? Из-за кольца в кабинете? Отчасти дело в вашем росте, походки и манере, в которой вы разобрали мою карьеру. А другая часть? Я заметила у вас на столе ключи от Ауди. Рядом со въездом в гараж стоит одна Аудия, я прикинула, что она ваша, раз вы приехали сюда в такую рань. На заднем сиденье лежат спортивная сумка, три баскетбольных мяча и четыре пары дорогих кроссовок, которые предпочитают только университетские или профессиональные игроки. Вирджиния Кавальерс «Строго говоря, и это я уже знаю. У вас на заднем бампере большая клевая оранжевая наклейка. Знаете, а вы очень похожи на начальника полиции. Она намного выше меня. Я имею в виду лицо и глаза. У вас обеих зеленые глаза с бронзовыми искорками». Рой вгляделся в ее лицо. «И маленькое пятнышко цвета фуксии в правом». Мейс изучила свой глаз в зеркале Дукате. Она впервые разглядела и бронзу, и пятнышко Фуксии. Вот это да! Вы первый известный мне мужчина, который понимает, что Фуксия — это цвет. Рой указал на нее. Так я и думал, что знаю вас. Вы ее сестра, Мейс Перри. Я должен был вас вспомнить, как только услышал ваше имя, он осекся. Но газеты писали, что изначально вас звали Мейсон Перри. Насмешливо глянул на нее. «Мейсон Перри». Перри Мейсон, адвокат из телесериала. Это совпадение? Примечание. Перри Мейсон, лос лос-анджелесский адвокат, литературный персонаж и главное действующее лицо серии детективных романов Гарнера и многочисленных экранизаций. Конец примечания. Мой отец был прокурором, но по-настоящему ему всегда хотелось оказаться на другой стороне. Отсюда и Мейсон Перри, но я стала Мейс, не Мейсон. Я официально сменила имя. И что ваш отец об этом думает? — Не знаю, его убили, когда я еще была ребенком. — Простите, я не знал. — Вам не за что извиняться. — Но вы же были в... — Я только что вышла. — Ясно. Рой неловко засунул руки в карманы и стал смотреть по сторонам. Мейс возилась с застежками своего шлема. — Если уж на то пошло, я думаю, с вами поступили подло, — наконец произнес он. — Спасибо. Если уж на то пошло, я думаю, вы говорите правду. «Знаете, Мона Данфорд — единственная причина, по которой я верю в реинкарнацию». «В смысле?» «А как еще объяснить перевоплощение Иосифа Сталина в женском теле?» Мейс ухмыльнулась. «Вы сталкивались с ней, когда работали уголовным адвокатом?» «Я был не настолько большой шишкой, чтобы лично бодаться с этой дамой, но ее помощники не раз возили меня лицом по столу». А уж в полиции про нее просто легенды рассказывают. Не хотите перекусить? Заодно можем пообсуждать, какие пытки лучше всего подойдут для Мона. А куда вы хотите поехать? В Бенс Чили Боул. Я два года мечтала о полукопченых сосисках Бенни. Мейс откинула крышку пассажирского сиденья. Запрыгивайте. У меня нет шляма. Ну так не падайте на голову, моя страховка наверняка истекла». Через несколько секунд Дукати с ревом вырвался на улицу.